Действие четвёртое. Полночь. У меня разнылся палец. К нам идет дурной скиталец. Уильям Шекспир. Макбет. Глава сороковая. В мае ежегодная выставка в Королевской академии художеств подаст традиционный сигнал к началу лондонского сезона. Полчища семейства начнут набег на наш прекрасный учтивый город ради вечеринок и чайных приемов концертов, дерби и развлечений всяческого рода. Но неофициальным началом этих праздниц является бал у леди Маркхэм, бал в честь дебюта Фелисити. Для таких случаев у леди Маркхэм имеется величественный зал в Вест-Энде, который разукрасили в стиле, достойном какого-нибудь султана. Организация подобных вечеров — что-то вроде особого вида спорта, и каждая хозяйка изо всех сил старается превзойти других в количестве позолота и прочего. Леди Маркхем вознамерилась устроить прием на самом высоком уровне. Огромные пальмы выстроились вдоль стен бального зала. Столы накрыли белыми льняными скатертями, и серебро на них сверкает, как пиратский клад. Негромко играет оркестр, скрытый за высокой красной ширмой, разрисованной китайскими драконами. Гостей ждет множество разнообразных развлечений. Глотатель огня в тюрьбане, синим, как у Кришны, лицом, Выпускает из тонких губ оранжевые языки пламени, и зрители восторженно вздыхают. Сиамские близнецы-тройняшки в расшитых бусами платьях и мягких туфлях исполняют медленный сложный танец. Эти сросшиеся леди выглядят единым телом со множеством гибких рук. Джентльмены толпятся возле танцовщиц, зачарованные их ярким обаянием. «Как это вульгарно!» — говорит моя сопровождающая, миссис Таттл. Бабушка весьма солидно заплатила ей за услуги сегодняшним вечером. Я уже вижу, что миссис Татл наихудшая из всех возможных дуэний. Она пунктуальна, резка и чересчур внимательна. «А мне, в общем, нравится», — отвечаю я. «Думаю, я тоже поучусь танцевать вот так. Может быть, прямо сегодня». «Вы ничего подобного не сделаете, мисс Дойл», — заявляет миссис Татл таким тоном, как будто решила разом все вопросы. Хотя на самом деле ее слова не решают ничего. Я буду делать то, что мне захочется, миссис Татл. Ласково говорю я. Осторожно взмахиваю рукой в сторону ее юбки, и та взлетает вверх, выставляя напоказ чулки и длинные панталоны. Миссис Татл прижимает ладонями подол, и тогда юбка приподнимается сзади. О боже! Она протягивает руки назад, и передняя часть подола вздымается в воздух. «Прошу прощения. Это… Я… Вы меня извините, надеюсь?» Миссис Таттл несется в дамскую туалетную, изо всех сил удерживая на месте взбесившуюся юбку. «Буду ждать вас с нетерпением». Бормочу я ей вслед. «Джема!» Фелисити спешит ко мне со своей сопровождающей. Высокой, тощей, как тростник, леди с носом, похожим на клюв. «Разве здесь не чудесно? Ты видела глотателя огня?» Я так рада, что о моем бале будут говорить весь сезон. Я даже не представляю, чтобы кто-нибудь мог устроить что-то более грандиозное. Все прекрасно, Фелисити. По-настоящему отлично. По крайней мере, теперь моему наследству ничего не грозит, — шепчет она. Отец и леди Маркэм сегодня стали просто неразлучными друзьями. Она даже держится вежливо с моей матерью. Фелисити берет меня под руку, и мы прогуливаемся по залу. Сопровождающая Фелисити, француженка по имени Мадам Люмерье, идет в трех шагах позади нас. Матушка настояла на том, чтобы нанять на сегодня сопровождающую. Шепотом объясняет Фелисити. Она полагает, что это придаст нам более солидный вид. Мы идем, и мужчина оглядывает нас так, словно мы, земли, которые могут быть захвачены либо по договору, либо в сражении. Зал наполнил гулом голосов. Гости болтают об охоте и парламенте лошадях и поместьях, но их глаза не отрываются от нас слишком уж надолго. Готовятся к заключению сделки, высеиваются некие семена. А я гадаю, если бы женщины не были дочерьми и женами, матерями и юными леди, девицами на выданье или старыми девами, если бы нас не видели только глазами общественного мнения, существовали бы мы вообще или нет? «Мы могли бы провести время за чаем с пирожными», предлагает мадам Лемерье. «Я не хочу проводить время. Я хочу схватить его и оставить на лице мира свою метку». «Ох, милая мадам Лемерье, вы угощайтесь. Мы с мисс Дойл подождем, пока вы вернетесь, говорит Фелисити, одаряя сопровождающую одной из самых сияющих своих улыбок. Мадам Лемерье обещает вернуться оттуда Сюит. «И как только она исчезает из вида, мы спешим прочь, чтобы на свободе изучить все чудеса этого бала. «Ты танцевала с кем-нибудь симпатичным?» — спрашиваю я, заметив в руке Фелисити танцевальную карту. Фелисити злобно рычит. «О, это сплошной ужас! Старый мистер Каррингтон, от которого несет виски. Какой-то американец, который уже успел спросить, владеет ли наша семья какими-нибудь землями. И еще несколько поклонников, которых я не стала бы спасать, даже если бы они тонули у меня на глазах не говоря уж о том, чтобы выходить за них замуж. Ну, еще и Гораций, конечно. Он таскается за мной, как какой-нибудь грустный щенок. «Да ты его просто околдовала», — смеюсь я. Саймон говорил, что очарование — путь к успеху, и поэтому я постаралась бывать везде, где бывали леди Мархэм и ее сынок. Вот только я думаю, что мне больше не вынести его внимание. Лучше тебе подготовиться, потому что он как раз идет к нам». Я киваю в сторону толпы из примерно 300 человек. Сквозь это скопище к нам пробивается гора Цимархем. И он поднял руку, как прохожий, пытающийся остановить Кэп. Он высокостроен. Ему 23 года, если верить Фелисити. Но лицо у него совсем мальчишеское. Он легко краснеет. Стоит мне увидеть его, слегка сутулящегося, немного растерянного. И я сразу вижу, что храбростью он не обладает. И, честно говоря, Черт из два, он может удержаться рядом с Фелисити. «О, боже мой!» — громочу себе под нос. «Вот именно!» — тихо отвечает Фелисити. «Мисс Уоррингтон!» — с придыханием произносит Гораций. Прядь волос выбивается из аккуратной прически и прилипает к высокому гладкому лбу. «Вот мы и встретились снова, кажется». «Да, кажется». Телесити поглядывает на Горация сквозь полуопущенные ресницы. На ее губах играет застенчивая улыбка. Нечего и удивляться, что несчастный юноша совершенно одурманен. «Я уверен, следующим танцем будет полька. Не согласитесь ли составить мне пару?» — спрашивает Гораций, и это звучит как мольба. «Мистер Маркхэм, вы очень любезны, только мы с вами танцевали уже довольно много, я опасаюсь, что люди неправильно это поймут». — отвечает Фелисити, изображая чистую добродетель. и Я прилагаю все силы, чтобы не расхохотаться. «Да пусть говорят!» Гораци поправляет жилет, как будто готовясь выйти на дуэль в защиту семейной чести. «Как это благородно!» — бормочу я. Косая взгляд Фелисити говорит мне. «Да ты понятия не имеешь!» Леди Дэмби сидит за столиком, изящно ковыряя ложечко пирожное. Она с неодобрительным видом наблюдает за нами. И это не ускользает от внимания Фелисити. «Вы очень храбрый человек, мистер Маркхэм», — говорит она, позволяя Горацио увлечь себя на танцевальную площадку, и они проходят прямо мимо леди Денби. «Наверное, в вашей танцевальной карте не осталось ни единой свободной строчки. Я оборачиваюсь и вижу Саймона Миддлтона, улыбающегося мне. В белом галстуке и фраке, с хитрыми искрами в глазах, он выглядит невероятно привлекательным». «Я должна была сейчас танцевать с мистером Уитфордом», — отвечаю я. Саймон кивает. «Да-да, старина Уитфорд. Мало того, что он передвигается при помощи трости, так еще и память его подводит. Вполне возможно, что он забыл о вас. Как не жаль мне это говорить. Но если и нет, мы можем успеть потанцевать и вернуться сюда снова до того, как он доковыляет до вас». Я смеюсь, радуясь его восхитительному остроумию. «В таком случае я согласна». Мы скользим в толпе танцующих и оказываемся рядом с Томом, который сосредоточенно очаровывает партнершу. Мы с доктором Смитом вылечили этого несчастного от его иллюзий, хотя, осмелюсь сказать, именно моя догадка помогла. «В самом деле?» — говорит девица, впитывая каждое слово. и «Я с трудом удерживаюсь, чтобы не подставить брату рожки двумя пальцами». Миссис Татл наконец вернулась из дамской комнаты. В руках у нее два стакана лимонада. Она видит меня танцующей с Саймоном, и на ее лице отражается ужас, потому что ее обязанность предварительно осматривать каждого джентльмена, который попытается поухаживать за мной. Именно в ее руках ключ к воротам. Но она уже получила отставку. Знает она об этом или нет? Нет, миссис Татл, вам очень хочется остаться стоять там, на месте. Я прекрасно себя чувствую в объятиях Саймона. За мной не нужно присматривать. Прошу, просто наслаждайтесь лимонадом». Растерянно моргнув, миссис Таттл отворачивается и выпивает оба стакана. «Я бы сказал, что ваша дуэнья держится как-то неуверенно. Она случайно не пьяница?» — спрашивает Саймон. «Нет, она пьет только лимонад», — отвечаю я. Саймон улыбается, заигрывая. «Мне кажется, вы в чем то изменились». «Вот как? В чем именно?» «Хм, не могу понять. Мисс Дойл и ее тайны». Он накидывает меня взглядом, который кажется чересчур дерзким, но, должна признать, очень волнует. «И сегодня вечером вы просто чудесны». «А ваша мисс Фэйр сегодня здесь?» «Уж конечно», — отвечает Саймон. «И мне не нужна сила сфер для того, чтобы ощутить тепло в его голосе. Меня внезапно охватывают сожаление о том, что я отказала ему. Он так хорош собой и весел. Он считает меня прекрасной. А что, если я никогда не найду никого, подобного ему? А что, если я могу снова его завоевать? «Мисс Ферча, американка. Полагаю, она захочет вернуться домой, как только закончится сезон», — говорю я, придвигаясь чуть-чуть ближе к Саймону. Возможно. Хотя она утверждает, что Англия ей вполне подходит. Рука Саймона чуть крепче прижимается к моей пояснице. А каковы ваши планы, мисс Дойл? Вы уже обратили внимание на кого-то особенного? Я думаю о картике и тут же прогоняю эту мысль, пока у меня не испортилось настроение. Нет. Большой палец Саймона легонько поглаживает мое платье. От его ласки у меня по спине пробегают мурашки. «Приятная новость», — мягко произносит Саймон. Танец заканчивается, и я, извинившись, ухожу в дамскую комнату, чтобы разгоревшиеся щеки могли остыть. Горничные стоят в ожидании, но мне не нужна их помощь. Волосы у меня слегка сбились, но я привожу их в порядок одним движением руки. Потом решаю, что не стоит труда заново надевать перчатки, и, встав так, чтобы никто не видел, сотворяя новую пару прямо на руках и улыбаюсь результату своего труда. «Добрый вечер, мисс Дойл». Я оборачиваюсь и вижу за спиной Люси Фейрчайлд. «Мисс Фейрчайлд?» — киваю я. Она тепло улыбается мне. «Изумительный бал, правда? Вы должны быть счастливы, что мисс Вориктон ваша подруга». «Да», — с ответной улыбкой соглашаюсь я. «Так и есть». «Я видела, как вы танцевали. Вы очень грациозны», — говорит она, — я краснею, подумав о руке Саймона на моей спине, о том, как я склонялась к нему. «Спасибо», — благодарю я. Хотя моя грация — вопрос весьма сомнительный. Я уверена, что Сай... Мистер Миддлтон предпочел бы танцевать с вами. Мы неловко обмениваемся улыбками, глядя друг на друга в зеркало. Мисс Ферчалл пощипывает щеки, чтобы вызвать румянец, хотя совсем в этом не нуждается. Она выглядит очаровательно. «Ну?» — произношу я, собираясь уходить. «Да, желаю хорошо провести вечер», — искренне говорит Люси Фэйрчайлд. «И вам желаю того же». Звучит гонг, призывая рассевшихся по дому гостей собраться в бальном зале. Лорд Маркхэм, пошатываясь, выходит в центр. Он заметно пьян. Нос у него покраснел. «Леди и джентльмены». «Наши уважаемые гости», — начинает лорд Маркхем, не слишком отчетливо произнося слова. «Моя дорогая супруга устроила весьма волнующий прием сегодня вечером с множеством невероятных зрелищ. К нам приехали кружащиеся дервиши коньи, спасаясь от преследователей из Атаманской империи, где недавно произошла чудовищная резня, устроенная армией султана». Подобные зверства нестерпимы. Мы должны. Гости начинают покашливать. Женщины обмахиваются веерами. Леди Маркхэм, умоляюще смотрит на супруга, прося не говорить больше о политике. И он кивает, устыдившись. Представляю вам дервишей из Конии. Вперед выходят восемь мужчин в очень высоких шапках. Яркий свет хрустальной люстры делает просто ослепительными их длинные белые одежды. Музыка звучит завораживающе. Дервиши кланяются друг к другу и медленно начинают вращение. Музыка становится громче. ее темп нарастает. И длинные подолы одежд Дервишей надуваются, как колокола. Музыка еще ускоряется. В ней звучит страстность, от которой у меня вскипает кровь. Дервиши кружатся в экстазе. Ладони вскинуты к небесам. Как будто они готовы коснуться пальцами самого Бога. Но только в том случае если не остановятся. Гости благоговейно наблюдают за ними, захваченные неистовым кружением. Справа от себя я вижу мистера Фолсона в ливрее слуги. В руках он держит поднос. Он не смотрит на танцоров. Он наблюдает за моим братом. Через секунду он выходит из зала. На сегодня я не позволю ему ускользнуть от меня. Я намерена знать о каждом его движении. Он оставит в покое моего брата или почувствует на себе мой гнев. Фолсон идет наверх и стучит в дверь курительной гостиной для джентльменов. Я скрываюсь за огромным горшком с папоротником и слежу за ним. Через мгновение выходит лорд Дэнби Да фолсон Он смотрит на дервише, сэр докладывает фолсон. Я слежу за ним, как вы и приказали. Лорд Дэнби похлопывает его по плечу. Молодец Я вот думаю, сэр мне бы сказать вам кое-что. Улыбка соскальзывает с лица лорда Денби. Неподходящее время и место, старина. Да, сэр, простите меня, но, похоже, подходящих никогда и не будет. А я всё думаю, когда же я смогу продвинуться в братстве. Ну, как мы с вами говорили. У меня есть кое-какие соображения. Лорд Денби решительно сует в рот сигару. Всему свое время, приятель. Как скажете, сэр? Отвечает Фолсон, повесив голову. Нам нужны еще такие же отличные солдаты, как вы, мистер Фоулсон. Резким голосом произносит лорд Денби. А теперь вернитесь к своим обязанностям, хорошо? Да, сэр, кивает фолсон. Он разворачивается на пятках и решительно возвращается в бальный зал, где собирается продолжать слежку за моим братом. Лорд Денби из братства ракшана Меня как будто изо всех сил ударили кулаком под ложечку. Все это время. Я бывала в его доме. Я целовалась с его сыном, Саймоном. Ярость, обжигающая и неумолимая, поднимается во мне. Он ответит за это. Ответит за моего брата. Я не беру на себя труда постучаться. Я распахиваю дверь и вхожу в гостиную, где сидят только мужчины, курят трубки и сигары. Сердитые взгляды дают мне понять, что я нарушила узаконенные границы. Судорожно сглотнув, я быстро прохожу мимо молчащих, разгневанных мужчин, прямо к лорду Денби. Он натягивает на лицо фальшивую улыбку. «О, мисс Дойл, боюсь, эта комната только для джентльменов. Вы заблудились, видимо, и, возможно, я могу проводить вас». «Лорд Денби, мне необходимо поговорить с вами». Шёпотом говорю я. «Боюсь, я нужен здесь, дорогая», — отвечает он. «Ты мне нужен под моим каблуком, несчастный невежа!» Я изображаю улыбку и подпускаю мёда в голос. «Это весьма настоятельное дело, и я уверена, эти добрые джентльмены подождут вас. Или мне найти мистера Фоулсона, чтобы моя просьба выглядела более убедительной?» «Джентльмены», — говорит лорд Денби, поворачиваясь к своей компании, «позвольте мне удалиться на минутку. Вы знаете, как настойчивы бывают иной раз леди. Джентльмены посмеиваются надо мной, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы швырнуть в них волну боли. Лорд Денби выводит меня в коридор, и мы входим в библиотеку. Обычно меня успокаивает вид множества книг, но сейчас я слишком забешена, чтобы меня что-то могло успокоить. И к тому же я подозреваю, что книги здесь похожи на людей. Они не прочитаны. Они просто служат декорацией. Лорд Дэнби садится в мягкое кожаное кресло перед шахматным столиком и выпускает густой клуб дыма, от которого я кашляю. «Итак, вы желали поговорить со мной, мисс Дойл?» «Я знаю, кто вы, лорд Дэнби. Я знаю, что вы состоите в братстве Ракшана, И я знаю, что вы обхаживаете моего брата». Он внимательно смотрит на шахматную доску и начинает передвигать фигуры за себя и воображаемого противника. «И что с того?» Я хочу, чтобы вы оставили моего брата в покое. Уж будьте любезны. Моя дорогая, боюсь, это от меня совершенно не зависит. Кто же стоит выше вас? Скажите мне, и я пойду прямиком. Высшие посты в Ракшана занимают самые важные и влиятельные люди в мире. Главы государств и промышленные магнаты. Но я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что решение зависит от вас самой, дорогая леди. Говорит он, снова выпуская дым. Его рука повисает над фигурой. Он атакует и съедает пешку, и продолжает игру. «Вам только и нужно, что передать нам магию и власть над сферами, и ваш брат окажется в полной безопасности, уверяю вас. На самом-то деле он будет большим человеком, возможно, пэром. О нем будут хорошо заботиться, обо всех вас будут заботиться». «Я даже уверен, что леди Денби организует бал в честь вашего дебюта, такой, что все прочие устыдятся. Сама королева может посетить этот бал». «Вы думаете, что я пришла сюда, чтобы поговорить о вечеринках? Что я ребенок, которого можно подкупить, подарив ему нового пони? Неужто вы совсем лишены чести, сэр?» Я глубоко вздыхаю. «Предполагалось, что братство Ракшана должно охранять и защищать сферы и орден». Это было их почетным долгом. А теперь вы выступили против нас. Вы готовы оскорбить меня и пытаетесь развратить моего брата. Во что вы превратились?» Лорд Дэнби снимает с доски ладью воображаемого противника и ставит на ее место своего слона. «Времена изменились, мисс Дойл. Прошли те времена, когда знатные люди были покровителями тех, кто работал на их землях. И братство Ракшана тоже должно измениться» стать не столько рыцарским союзом, сколько выгодным предприятием. Можете ли вы вообразить, каким станет влияние братства, если мы получим такую силу, как ваша? Подумайте об этом как настоящая англичанка, мисс Дойл. Что может принести эта сила всей империи, будущим сыновьям Англии? «Вы забываете, мы не вся Англия, мы не все человечество», говорю я, исподволь вмешиваясь в игру. Двигаю вперед пешку и незаметно съедая его слона. А как насчет Омара и Картика и других им подобных? Как насчет женщин или мужчин в положении мистера фолсона Кто-то из них сядет за стол рядом с вами. Есть правило, кому-то полагается быть подчиненным. Его конь нападает на мою королеву, подвергая опасности короля. О чем вы вообще говорите, мис Дуэл? Все ваше будущее может стать таким, как вы изберете. Вы можете получить все, что захотите, и выбрать любого юноша. Возможно, моего сына. Ледяные пальцы сжимают мою грудь. Так это вы устроили мое знакомство с Саймоном? Это было частью вашего плана? Давайте лучше назовем это счастливой случайностью. Лорд Денби нападает на моего короля. Шах и мат, дорогая леди. Мне пора возвращаться в курительную, а вам — в бальный зал. Он гасит сигару в пепельнице на столе. Длинный дымок висит в воздухе. Лорд Денби идет к двери. Подумайте над нашим предложением. Повторяйте его, мы не станем. Я уверен, вы сделаете то, что в наших интересах. И в ваших собственных. Мне хочется швырнуть ему вслед еще дымящийся окурок. Мне хочется плакать. Мне хочется прижать пальцы к глазам, чтобы не дать слезам пролиться. Я была так глупа, недооценивая влияние братства ракшана и доверяя Саймону Миддлтону. Я никогда его не интересовала. Он играл мной как пешкой, а я добровольно отдалась в его руки. Что ж, больше я не ошибусь в оценке. «Мисс Дойл!» Миссис Татл, хмурясь, спешит ко мне, когда я возвращаюсь в бальный зал. «Мисс Дойл!» Вы не должны снова убегать вот так. Это неприлично. Я обязана постоянно вас видеть, знать, что с вами все в порядке. Вот заткнитесь вы, рявкую я. Прежде чем она снова обретает дар речи, я бросаю в нее чары. Вы просто умираете от жажды, миссис Татл. Вы никогда в жизни так не хотели петь. Пойдите выпить лимонада и оставьте меня в покое. Я, пожалуй, пойду выпить лимонада. Тут же говорит миссис Таттл, прижимая дрожащую руку к горлу. «Боже мой, я просто вся пересохла! Я должна что-нибудь выпить!» Я оставляю ее и, притаившись за колонной, наблюдая за бальным залом. Я одна. Я полна магии и ненависти, и вместе они создают новую силу. Неподалёку от меня леди Дэмби сплетничает с леди Маркхэм и еще несколькими важными дамами. «Я просто влюбилась в нее за последние несколько недель, как будто она моя собственная дочь», — каркает леди Денби. «Она составит для него отличную партию», — соглашается другая леди. Леди Денби кивает. Саймон не всегда проявлял благоразумие в подобных вопросах, и нас это сбивало с толку. Но мисс Фэр наилучший вариант юной леди. Она хорошо воспитана, всегда соглашается со старшими, у нее просто нет недостатков дородная матрона с волосками на подбородке и с таким количеством украшений что на ней не остается свободного места говорит прикрываясь веером леди маркхэм а вы уже решили тот вопрос другой вопрос насчет молодой мисс ворингтон решила фыркает та в ответ я переговорила сегодня с адмиралом и он согласился Мисс Уоррингтон переберётся ко мне, чтобы я смогла присматривать за ней весь сезон. Ее мать не будет иметь голоса в этих делах». Леди Демби похлопывает Леди Маркхэм по руке. «Так и следовало все устроить. Миссис Уоррингтон должна заплатить за свой позорный поступок, а ее дочь чересчур дерзка и энергична. Вы возьмете девушку под свое крыло и превратите ее в достойную леди». «Действительно», — соглашается Леди Маркхэм. Я чувствую, что это мой долг, раз уж ее мать потерпела столь сокрушительное поражение. Женщины оглядываются на миссис Уоррингтон, танцующую с каким-то мужчиной вдвое моложе нее. И давайте не забывать, что молодая мисс Уоррингтон наследует основательное состояние, и если ее перевоспитать, она может стать ценной супругой для любого мужчины. «Например, для вашего Горация», — протяжно произносит леди Денби. «Возможно», — коротко отвечает леди Маркхэм. «Я представляю Фелисити, страдающую в роли любимого ягнёночка в гостиной леди Маркхэм вместо вольных мансард Парижа. Она будет выглядеть там жалкой и бессильной, то есть такой, что возненавидит самоё себя. Нет, этого никогда не произойдет. Я уж позабочусь, если придется. «О, а вот, наконец, и наша мисс Фэрчайлд! восклицает леди Дэнби. Саймон подводит мисс Фэр к своей матери. Леди Денби любезничает с девушкой, а Саймон держится с ней с изысканной вежливостью. «Меня вдруг обжигает отчаянное желание, потому что, как бы я ни утверждала, что ненавижу их, я завидую тому, что они безупречно подходят друг другу, создают друг другу покой в их тихой маленькой жизни». Сисили была права. Некоторые люди здесь не к месту. И я одна из них чертовы твари! Вот кто они такие!» Слова Энн всплывают в памяти. Но ведь именно они обладают властью. Но только не сегодня. Потому что сила сфер пылает во мне, и я не стану ее сдерживать. Не надо выставать против меня, ребята. Я все равно одержу победу. И я хочу одержать победу. Я хочу выиграть во всем. Я закрываю глаза, а когда снова открываю их, Саймон бросает свою матушку, мисс Фэйрчайлд, и всех их прихлебательниц. Он решительно шагает ко мне. И в его взгляде — безумное желание. И он протягивает мне затянутую в перчатку руку ладонью вверх. Но эта рука кажется напряжённой, как сжатый кулак. Саймон произносит хриплым голосом. «Потанцуйте со мной, Джемма». Он назвал меня просто по имени — и это вызывает настоящее потрясение у всех, кто оказался достаточно близко и услышал. Миссис Таттл выглядит так, словно вот-вот уронит стакан с лимонадом. Я теряюсь, не знаю, что ответить. Мне бы следовало почувствовать угрызение совести. Но вместо того, по мне проносится возбуждающая волна удовлетворения. Я победила. И пусть эта победа досталась дешево она волнует. «Потанцуйте со мной, Джемма!» Повторяет Саймон, на этот раз более громко и настойчиво. Это привлекает внимание других гостей. Многие танцоры замедлили движение, наблюдая за сценой. Слышится перешептывание. Рот леди Денби широко открылся от изумления. Лорд Денби тоже все замечает. Он смотрит мне в глаза и сразу же понимает, что я задумала. «Хочешь развратить моего брата? Но сначала я тебя увижу в аду, сэр». Я улыбаюсь Саймону, как падший ангел. Он крепко обхватывает мою талию и тащит меня на танцевальную площадку. Саймон привлекает к себе всеобщее внимание. Он почти грубо ставит меня в позицию для вальса. Музыка звучит снова, и мы с Саймоном кружимся по блестящему полу. Между нами ощущается жар, который не остается незамеченным гостями. Ладонь Саймона прижимается к моей пояснице. И выглядит мой кавалер так, словно готов сожрать меня заживо. Вот такую любовь я вызываю в нем, И пусть все видят, как я могущественна. Пусть думают обо мне, как и красавица, пробуждающая неприкрытое желание в завидном женихе. И пусть лорд и леди Денби окажутся опозоренными. Я могу делать, что хочу, и это объединяет. Лорд Денби, стоящий в дальнем конце зала, кипит яростью. Он ошибался, сомневаясь во мне. Какой-то джентльмен в годах касается плеча Саймона, но Саймон лишь крепче прижимает меня к себе. Мы продолжаем танцевать, и все больше и больше людей смотрят на нас. А когда я считаю, что этого довольно, именно я так считаю. Я все останавливаю. Все, Саймон, достаточно. Пора попрощаться, нежный принц. Саймон, моргнув, приходит в себя, ошеломленный, что обнаружил меня в своих объятиях. «Благодарю вас за танец, мистер Миддлтон», — говорю я, делая шаг назад. Неловкая улыбка появляется на его губах. Мне было очень приятно. И тут же его взгляд ищет в толпе Люси. Сплетни разлетаются, как опасная инфекция. Обо мне шепчутся, на меня таращатся из-за вееров, когда я отхожу в сторонку. Магия захлёстывает меня. Я от нее задыхаюсь. Она наваливается на меня, как болезнь, заражающая любого, кто ко мне приближается, высвобождая их тайные желания. Какой-то джентльмен предлагает мне руку, чтобы помочь сесть, и попадается на этом жесте. Он поворачивается к мужчине постарше, сидящему неподалеку. «Что это вы мне недавно сказали, Томпсон? Вы за это ответите?» Губы старшего джентльмена сжимаются. «Фентон, вы сошли с ума?» «Разве это безумие сказать, что вы больше не будете шантажировать меня моими долгами? Вы мне не хозяин!» Он толкает старого Томпсона, и магия разливается дальше. Пожилой джентльмен встает. «Ну, довольно, приятель. Осмелюсь заявить, что если бы не мое благодушие, вы давно бы уже обнищали, а ваша семья оказалась бы в работном доме». «Тихо, тихо», — мысленно говорю я. «Забудьте. Вернитесь к своим бренди и сигарам». Мужчины снова берут стаканы. То, что было сказано, уже забыто, но остается горький осадок. И они посматривают друг на друга с опаской. Я подбираюсь к какой-то старой деве, сопровождающей девицу, и чувствую боль в ее сердце. Она мучается страстным желанием. Она влюблена в своего женатого нанимателя, мистера Бидла. «Он не знает!» Во внезапном порыве говорит она. «Я должна сказать ему...» Я должна признаться ему в своих искренних чувствах. Немедленно! И я только и могу, что схватить ее за руки и держать, пока ее желание не сменится другим, внушенным мной. «Не съест ли нам по-пирожному?» — говорит старая дева, своя подопечной. «Мне что-то вдруг ужасно захотелось сладкого». На лбу у меня выступают капельки пота. Магия прожигает насквозь мои вены. Лорд Денби осторожно подходит ко мне. У него багровое лицо. Глаза пылают. «Вы затеяли очень опасную игру, мисс Дойл». «А вы разве не поняли, сэр? Я и вправду очень опасная девушка». «Вы просто представления не имеете, что мы можем с вами сделать». Ровным тоном произносит он, обжигая меня взглядом. Я шепчу ему на ухо. «Нет, сэр. Это вы представления не имеете, что я могу сделать с вами». В его глазах на мгновение вспыхивает страх. Я понимаю, что выиграла этот раунд. «Оставьте моего брата в покое, или вам придется пожалеть», — предостерегаю я. «О, слава небесам! Наконец-то я тебя нашла!» — восклицает Фелисити. «Добрый вечер, лорд Денби. Вы не будете ужасно на меня сердиться, если я уведу от вас мисс Дойл?» Лорд Денби расплывается в улыбке. «Ничуть, моя дорогая». «Куда ты запропастилась? Ты должна меня спасти!» Требовательно говорит Фелисити, крепко держа меня под руку. «От чего?» «От горации Маркхэма!» Со смехом отвечает Фелисити. Я смотрю через ее плечо и вижу, что горация не сводит с нее глаз. Он крепко вцепился в ее веер, как будто это сама Фелисити. «Это просто ужас, как он за мной постоянно бродит!» Жалуется Фелисити, строя рожицу. «Чудовищно!» Я смеюсь, радуясь, что очутилась в мире Фелисити, где все превращается в настоящую драму, от надоевшего поклонника до выбора шляпки. «Не зачем быть такой обаятельной?» — дразню ее я. «Ну?» — задумчиво говорит Фелисити, откинув голову. «С этим я ничего не могу поделать». Мы с Фелисити сбегаем на террасу, выходящую на улицу. Кучеры собрались вместе, чтобы не скучать. Один рассказывает смешную историю. Остальные ловят каждое его слово. Они хохочут, но тут же поспешно расходятся, заметив кого-то из гостей. Люси Фэрричайлд в шляпке с прямой спиной стремительно шагает к своей карете. Саймон спешит за ней, но сопровождающая Люси резко гонит его прочь. Кучер помогает женщинам сесть в экипаж, и они отъезжают от тротуара, оставив Саймона стоять в одиночестве. «Какая прелесть!» Радостно восклицает Фелисити. «Настоящий скандал! На моем балу! И не я тому причиной! Изумительно!» «Да, это и вправду изумительно. То, что ты не имеешь отношения к случившемуся». Насмешливо говорю я. Фелисити упирается руками в бока. На губах появляется ехидная улыбка. «Я хотела предложить тебе вместе выпить лимонада, но, пожалуй, обойдусь без тебя. А ты можешь смотреть, как я наслаждаюсь». И страдать в одиночестве. Она не спеша уходит, а я наслаждаюсь прохладным воздухом, омывающим кожу. Внизу лорд Денби утешает сына. Они о чем то говорят, но я не слышу слов. Лорд Денби, наконец, одерживает победу. И они с Саймоном возвращаются на бал. Когда они проходят мимо широкой двери террасы, лорд Денби замечает меня. Он пронзает меня взглядом, а я прикладываю пальцы к губам, и посылая ему воздушный поцелуй. День после бала, воскресенье, я провожу с родными. Приходит портниха, чтобы подогнать платье по моей фигуре и внести кое-какие мелкие изменения. Я стою перед зеркалом в половину законченном платье, а она втыкает булавки тут и там, то убирая складку, то добавляя оборку. Бабушка топчется рядом, то и дело отдавая портнихе указания, цепляясь за каждую мелочь. Я не обращаю на нее внимания, потому что девушка, смотрящая на меня из зеркала, уже становится самостоятельной особой, другим человеком. Я не могу в точности объяснить, что это такое. Это нечто, чему я не могу подобрать название. Я просто знаю, что она там, что она возникает из меня, как скульптура из глыбы мрамора. И я волнуюсь, ожидая встречи с ней. «Ты очень похожа на мать». Я уверена, она бы этому порадовалась. Говорит бабушка, и мгновение безвозвратно утрачено. То, что пыталась вырваться из мраморных глубин, исчезла: «Ты больше не будешь упоминать о моей матери», — мысленно говорю я, закрывая глаза. «Просто скажи, что я очень хороша собой. Скажи, что мы все счастливы. Скажи, что я чего-то добьюсь в жизни, что впереди нас ждут только безоблачные дни». Когда я снова открываю глаза, бабушка улыбается моему отражению. «Боже мой! Да ты просто волшебно выглядишь в этом платье!» Воплощенное очарование», — говорит портниха. «Вот так-то. Это уже лучше». «Бабушка говорит, что ты будешь самой очаровательной девушкой во всем Лондоне», — заявляет отец, когда я прихожу к нему в кабинет. Он роется в ящиках письменного стола, как будто что-то ищет. «Могу я тебе помочь?» — спрашиваю я. «Хм. О, нет. Нет, малышка», — рассеянно отвечает он. «Я просто решил немножко тут разобраться. Однако я должен спросить тебя кое о чём не слишком приятном». «И что же это?» Я сажусь возле стола. И отец тоже. Я слышал, что Саймон Мидлтон слишком фамильярно держался с тобой на балу прошлым вечером. Глаза отца вспыхивают. «Да нет же!» — возражаю я, пытаясь изобразить смех. «Я слышал, что мисс Фэр Чайлд отказалась его принять», — продолжает отец. «Я ощущаю укол сожаления, но тут же прогоняю ненужное чувство. Возможно, мисс Фэр Чайлд ему не пара?» «И все же...» — на отца нападает приступ кашля. Лицо краснеет. Ему требуется не меньше минуты, чтобы восстановить дыхание. «Лондонский воздух». «Слишком много сажи». «Да». Неуверенно соглашаюсь я. Отец выглядит усталым, нездоровым, и мне вдруг хочется подойти к нему, сесть рядом, как в детстве, и чтобы он погладил меня по голове. «Значит, ты утверждаешь, что Саймон Мидлтон ни в чем не виноват?» продолжает расспрашивать отец. «Ни в чем, искренне отвечаю я. «Ну ладно». Отец возвращается к поискам, я понимаю, что пора уходить. Отец, может быть, сыграем в шахматы? Он перебирает бумаги, заглядывает за книги. Я сейчас не в настроении для шахмат. Почему бы тебе не спросить бабушку, не хочет ли она прогуляться? Я могла бы помочь тебе найти то, что ты потерял. Я могла бы... Он отмахивается. Нет, малышка, мне нужно побыть одному. Но я завтра уеду. Жалобно говорю я а потом начну выезжать в свет. А потом... «Ну-ка, мы ведь не будем плакать», — выговаривает мне отец. Он открывает очередной ящик, и я вижу лежащую там коричневую бутылочку. Я понимаю, что это опиум. У меня падает сердце. Я хватаю его за руку, и в меня врывается его печаль. «Нет, от этого мы лучше избавимся», — говорю я вслух. И прежде чем отец успевает ответить, я вливаю в него счастье, сильное, как пят. И, наконец, его нахмуренный лоб разглаживается. Он улыбается. «А, вот что я искал. Джема, детка, ты не могла бы выбросить это в мусор?» — спрашивает он. На глаза наворачиваются слезы. «Да, отец. Конечно. Прямо сейчас». Я целую его в щеку. Он обнимает меня. И впервые за всю жизнь я размыкаю объятия первой. За ужином Том ведет себя, как новоявленный папаша, ожидающий появления на свет младенца. Ноги у него непрерывно дёргаются так, что стол дрожит, и он даже случайно легает меня. «Ты не мог бы успокоиться, если тебе не трудно?» — спрашиваю я, потирая лодыжку. Отец поднимает взгляд. «Томас, в чем дело?» Брат ковыряется в тарелке, но ничего не ест. «Я должен был сегодня вечером отправиться в мой клуб, но так и не получил никакой весточки». «Никакой?» — переспрашиваю я, смокоя победу вместе с картофелем. «Они как будто и существовать-то перестали», — ворчит Том. «Это не по-спортивному», — замечает отец, жуя кусок перепелки. «Я с радостью смотрю, как он ест. С аппетитом». «Да, весьма турной тон» неодобрительно замечает бабушка. «Возможно, тебе лучше отправиться сегодня в общество Гиппократа, предполагаю я. Ты ведь знаешь, что там дверь для тебя всегда открыта». «Блестящая идея», — соглашается отец. Том передвигает горошеньки к краю тарелки. «Может, и поеду», — говорит он. «Просто чтобы немножко прогуляться, развеяться». Я так рада этой новости, что на десерт съедаю два куска торта. Когда бабушка выражает беспокойство насчет того, как бы из-за моего аппетита не пришлось снова приглашать портниху, я смеюсь. И бабушка тоже смеется, потому что я подталкиваю ее к этому. И скоро уже все мы хохочем, а слуги смотрят на нас так, словно мы посходили с ума. Но меня это не заботит. Я получила, что хотела. Я это получила. И никому этого не отнять. Ни лорду Денби, ни кому-то еще.